Глава двадцать первая. «Мразь!» Не думая, я схватила тапку, валяющуюся у подножья кровати, и со всей силы запустила ей в дверь. «О, «Блюдок!» отправила ему вслед, но ответа не дождалась. Меня просто рвало от злости. «Как же я его ненавидела! Сколько же говна в нем сидит!» Спать больше не хотелось. Приняв горячий душ, решила дочитать вечера на хуторе Блездиканьки но, перечитывая одну и ту же страницу в пятый раз, поняла, что мыслями я где-то далеко. Из головы не шли грубые слова шефца, и это меня сильно настораживало. Интуиция вопила, что он угроза для меня, да и сама понимала, что должна делать все, чтобы держаться от него подальше. Да только как это сделать? Вряд ли на кого-то выливали столько помоев, сколько было вылета на меня за последние годы. Таких только сплетни обо мне не собирали. В глазах людей я корыстная тварь, грязная шлюха, бывшая порно-актриса. Одна из моих подружек даже пустила слух, что Карманов подобрал меня на вокзале, где я занималась проституцией. Все это вызывало лишь смех, ну или в крайнем случае недоумение, но точно не обиду. Но вот отношения и оскорбления шефца меня задевали, хотя не должны были. На следующее утро, спустившись вниз, узнала, что хозяин уехал, и ближайшие пару дней не появится. Я незаметно улыбнулась. Все-таки без него в этом доме мне дышится как-то легче. — Валентина Ивановна, спасибо, — произнесла, заглянув на кухню. — Блинчики просто чудо. — Спасибо, — женщина неуверенно улыбнулась. — Это потому, что они на кефире. — Правда? — А бабушка говорит, что на кефире они прилипают. — Так это от сковороды зависит, — оживилась она. — Ну и тесту надо дать постоять перед тем, как выпекать блины. — Ясно. А не могли бы вы рецепт написать для бабушки? — Конечно. Мы еще какое-то время поболтали, и я в приподнятом настроении поднялась наверх. — Здравствуйте, — запнулась я, — когда, войдя в свою комнату, увидела, что у стола вертится незнакомый мне белобрысый паренек. «Доброе утро», — вежливо отозвался он. «Я уже почти закончил». Я подошла ближе и увидела на столе ноутбук с изображением погрызанного яблока на крышке. Я установил программное обеспечение, антивирус, подключил Wi-Fi. «Он... он что, новый?» — изумленно моргнула я. «Да, конечно». Вам показать, как пользоваться интернетом? Нет, спасибо. Я разберусь. Ну и как это понимать? Для чего нужно было меня лишний раз оскорблять? Судорожно выдохнув, потерла виски. Мне никогда не понять этого мужчину. Я немного лукавила сказав ему, что хочу смотреть фильмы и читать книги. Нет, это, конечно, тоже, но главная причина была в другом. Уже три года я работала в интернете на базе одной известной образовательной платформы. А именно разрабатывала различные развивающие занятия для дошкольников. Это были задания по развитию речи, навыков чтения и ментальной арифметики. Платили, правда, за них сущие копейки, но я их исправно откладывала на черный день. Никто, кроме меня, не знал о моем хобби. Ни муж, ни даже бабушка. Эта работа была моей отдушиной. Только она не давала мне забыть, что я все еще человек, способный на что-то, кроме спа и шопинга а не холодная сука, какой меня привыкли видеть окружающие. Что в моей никчемной жизни есть хоть какой-то смысл, какое-то наслаждение читать отзывы благодарных родителей, чьим ребятишкам я так или иначе помогла подготовиться к школе. Устроившись в кресле и умастив ноутбук на коленях, Я быстро вводила свой логин и пароль и вошла в почту. Как и ожидалось, меня уже потеряли. В папке виселось десяток непрочитанных писем с заказами. Я в нетерпении потерла руки и принялась за работу. Время полетело незаметно. Деликатный стук в дверь напомнил мне, что уже время обеда. Быстро закидав себе еду, я вновь с удовольствием вернулась к работе. Заданий было так много что к вечеру я не справилась с половиной. После ужина ответила еще на одно письмо и, решив, что продолжу завтра, хотела уже выйти из приложения, как увидела сообщение от незнакомого адресата. — Ольга, я знаю, что вас удерживают насильно. В моих силах помочь вам. Я резко захлопнула крышку ноутбука, будто это письмо сможет прочитать кто-то еще. Соскочив с кресла, убрала гаджет и залезла на подоконник. В голове шумело от целого роя мыслей. Ясно, почему автор письма не представился. Но кто это мог быть? Я долго думала и пришла к выводу, что это либо Карманов, или кто-то от него, либо Никита, либо провокация самого шефца. Больше заинтересованных не было. Зачем Карманову меня позволять? Истасковался по любимой жене, или чтобы насолить конкуренту и сопернику? Как знать. Шефт меньше всего подходил на роль автора послания. Хотел проверить меня на вшивость? Зачем? Я не клялась ему в любви. И в глаза могу сказать, что при первой же возможности сбегу. Он и сам это знает. Остается Никита. И дай бог, чтобы это был он. Но тогда почему в письме он обращается ко мне на «вы»? Отвести от себя подозрения на случай, если мою почту здесь проверяют? Не знаю, не знаю. «Не знаю я, и что дальше делать, тоже не знаю, отвечать или нет». Покружив некоторое время по комнате, я подошла к ноутбуку, написала «Кто вы?» и нажала на значок «Отправить».